Глава четвёртая, фрагмент четырнадцатый. Бум! Несмотря на то, что слеп и парализован, слышать способен, и звук, который прозвучал, похож на удар деревом по пустой железной бочке. Сука, когда я уже сдохну? Боль и рвотный рефлекс от раздирания глотки столь сильны, что мечтаю о смерти. Снова удар, и вертикальное положение меняется горизонтальным. Тварь, державшая столь крепко, решила бросить меня. Почему? и черви-щупальца, пробиравшиеся внутро, резко пропали. Содержимое желудка вам не понравилось, уроды. Что же так проворно покинули его, а? Суки, вот вам! Твари грёбаные, получайте! Всех на тот свет отправлю, сраные утырки! Злобные крики сани чередуются с ударами и противным скрежетом уродов, пытавшихся угрохать меня. Интенсивность ударов такая, что можно смело быть уверенным. Бодров машет чем-то тяжёлым. не жалея сил, и монстрам это не нравится. Секунда относительной тишины и громкие выстрел из винтовки. Затем второй и третий. Снова тишина. Нет, не тишина. Звон в ушах, дикая боль в горле и резь в глазах. А еще, что самое странное, запах. Не бензина, к которому уже начал привыкать, кое-что более резкое. Уксус. На лицо полилась вода. Саня промывает мне глаза, его шершавые пальцы не особо церемонятся. В рот водица тоже попадает, и приходится глотать, невзирая на боль. Чувствительность возвращается быстро, и зрение начинает появляться. Неужели я выжил? «Ник, ну ты как, нормально все с тобой?» Тихо поинтересовался другам, прекратив лить воду. «Живой, Сань, только хреново мне, потому что в рожу каким-то токсином парализующим брызнули, и в рот шланг пожарный засунули, но в целом все нормально. Ты там успокой меня, скажи, что рот не порван. Он ведь не порван, да?» — Не, целый невредимый. Тебя только начали совать. Даже на треть не протолкнули. Я издал смешок и зашипел от боли. Бодров удивленно спросил. — Чего ржешь, Ермак? Чуть в мумию не превратился, ты понимаешь это? — Ага, — я снова хохотнул. — Нет, ну весело же. Стараясь не насиловать поврежденное горло, тихо сказал. — Мне друган в рот дали. Но только ты это... Не рассказывай никому, а то стрёмно будет. и стыдно». «А, ты об этом?» — Саня тоже развеселился. «Не обещаю, что буду молчать, но успокою. Тебе ник даже на полшишки не всунули, так что считай, что ничего не было. Видишь меня хоть?» — я мотнул головой. «Понятно», — усмехнулся Саня. «А я думаю, чего ты в пустоту пялишься? Эх, не видишь, значит». «Тогда вот тебе маленькая радость. Обе твари грохнуты «Боятся они меня почему-то. Только приближаюсь к ним и сразу в панику впадать начинают, будто черти ладан завидевшие. Крутятся волчками, словно в пространстве теряются. Так и не понял, почему так происходит. Кстати, на тебя они как напали, в своем облике или превратившись кого-то? Если еще не понял, кто это был, так поясню. Метаморфы это. Слыхал что-нибудь о них?» Качнув головой, я попросил. «Встать, помоги». Саня, поднимая меня, продолжил рассказывать. «Мы с тобой, Ермак, черт знает где оказались и хрен знает с кем столкнулись. Существ, способных принимать облик людей, в этом мире раньше никто не встречал, по крайней мере живых, сталкивавшихся с этими метаморфами. Их точно не было, иначе бы рассказали. Внесу долю скепсиса. Мы пока тоже к условно живым причисляемся, потому что выхода из этого цеха не нашли, и факт обнародования информации может не наступить». «Метаморфы — это мое временное название. Как первооткрыватели неизвестных ранее существ, можем дать им название. Как тебе такое? Ермакососы». «Цеха?» — спросил я, радуясь полному возвращению зрения. Точнее, радуюсь свету двух фонарей, лежащих на полу, благодаря которому можно хорошо разглядеть трупы метаморфов, чуть не сделавших из меня мумию. Первый, жравший меня, свален четким попаданием из винтовки в голову. Второй получил две пули — в грудь и в шею. В благодарность за спасение готов терпеть шутки Бодрова хоть сто лет. «Называю это место цехом», — пояснил Саня. «Похоже ведь». «Я заводом прозвал, если что, но сути это не меняет». В голове словно щелкнуло, и пришло осознание того, что меня просто бросили. Сплюнув кровь, идущий из поврежденного горла, Я посмотрел на Саню и спросил. «Друган, скажи честно, почему ты меня оставил?» Вполне жизнерадостная рожа Бодрова скисла в одно мгновение. Виновато уронив взгляд на свои кроссовки, он пробормотал. «Если скажу, то ты вряд ли поверишь». «Скажи, а я подумаю». Саня, бросив взгляд на трупы метаморфов, рассказал. «Ник, ты ведь первым летел в эту нору, а я следом. Тебя вырубило, меня нет». Приземлившись, я сразу начал подсвечивать пространство спичками, а затем факелом. Ну и сам понимаешь. Молчать долго я не позволил и потребовал: "Не понимаю, Сань, говори уже". Очканул я, выпалил друган. Увидел, что кругом мумии и чуть в штаны и шлакоблоков не отложил. "Да-да, именно их, а не кирпичей". Хотя, судя по тому, как сократился мой сфинктер, даже иголка бы не получила права выхода на свободу, не то что шлакоблок. Поэтому свалил. Да. Побежал, сломя голову, но пробежал от силы метров двадцати наткнулся на тебя. А ты... Что я, Сань? Просто возьми и все расскажи. Ты хотел напасть на меня, но приблизившись метра на натрия остановился и начал крючиться, верещать, извиваться, словно демон вселился. Суставы выворачивались, башка буграми покрылась, звуки издавал, будто из самого ада появился. Страх, в общем, победил. Завалил я тебя. Но не знал на тот момент, что тут метаморфы обитают. Понял это, когда встретил Бокова, Ефименко, Борю Стрелкова и многих других. Все они при моем приближении начинают исполнять херню, а затем умирают. Может, я этот... Гроза Метаморфов? Или что-то другое? Есть у тебя предположения на этот счет?» Я мотнул головой. «Никаких предположений. Башка варить отказывается». Саня пробормотал. «Так и знал, что дельного не скажешь. Всякое может быть. Кто знает, может, их уксус напугал». «А ведь это верно. Саня нашел ответ. И, как я сам не догадался, ладно, мне простительно. Сань, ты, похоже, прав. Их напугал именно уксус. Можно поинтересоваться, откуда он у тебя и почему пролился?» Бодров, удивленно уставившись на меня, спросил. «Не помнишь, что ли? Целая коробка с уксусом у китайца была. В пол-литровой банке он был налит. Ты еще сказал прихватить одну?» Я прихватил, но во время приземления банка разбилась, и уксус пропитал рюкзак и мою одежду. Ещё на спину попал, так что у меня теперь ожог. Сколько я не напрягал извилины, но вспомнить не мог. То ли Саня что-то путает, то ли я реально забыл. Ладно, не суть важна. Надо решать, что делать дальше. Подняв с полу фонарь, поинтересовался. Ты, пока тут бегал и метаморфов валил пачками, что-нибудь стоящее нашёл? — Насчет пачек ты преувеличил, Ермак. Если вместе с этими, — Друган кивнул на два свежих трупа, — то семь получается. Цех большой, так что их еще немало тут может бегать. Если постараемся, то всех Ермака-сосальщиков найдем и успокоим. Но это позже. Сначала я должен показать то, от чего твоя челюсть упадет на пол, и вряд ли ты ее сможешь поднять в скором времени. По себе сужу. Расспрашивать Саньку я не стал. Просто сказал... «Давай, Сусанин, введи меня к удивительному». Саня повел. Пройти пришлось метров двести. Кажется, я неверно оценил масштабы завода. Большой? Нет, неверно. Гигантский. «Бентли Мульсан», — я начал обходить хорошо сохранившийся автомобиль. «Если ты хотел удивить меня дорогой тачкой, Сань, то, знаю у тебя не получилось». Пусть она выглядит так, словно была только что помыта и отполирована, но ценности не представляет абсолютно никакой. Ведро премиум-класса это. Никому не нужное ведро. К тому же, судя по номерам и правому рулю, попала тачка в это место прямо из Англии. Ник, это не то, что я тебе хотел показать. Саня направил луч фонаря в сторону. Возле лестницы, спиралью, опутывающей громадную бочку, лежат три трупа — две бабы и один мужик. приблизившись к мумиям и разглядев их я сказал две проститутки и мужик в костюме сань, это меня тоже не удивляет просто ты не заглядывал в тачку ник бодров кивнул на трупы это ермак не проститутки опорно актрисы и попали они сюда совсем недавно потому что Бентли я проверяла она запускается жаль только девочек не пережили они дичайшего порно с метаморфами сань проститутки меня не интересуют Лучше ответить на вопросы поважнее. Первый. Почему здесь нет даже намёка на пыль? Второй. Каким образом метаморфы-человекососальщики принимают обличие известных нам людей? Насчёт пыли даже предположений нет, Саня коснулся пальцем покрытия бочки. Сам ведь видишь, что странности здесь навалом. Может, эта субстанция пыль в себя забирает, а может, тут система вентиляции крутая имеется. Я пасую перед первым вопросом, но на второй попробую дать... пусть не ответ, то хотя бы предположение. Думаю, что метаморфы, помимо способности менять облик, еще и способностями читать мысли и воспоминания обладают, чтобы проще охотиться было. Если бы не уксус, то меня сожрали бы еще раньше тебя. Благодаря случайности выжил». «Друзья, привет!» Мы обернулись и увидели. Снова Боков Андрюха пожаловал. «Не один, а в компании Ефименко Максима приперся». Оба остановились возле Бентли и чего-то ждут. Саня, щелкнув предохранителем, хотел перестрелять их, но я остановил. «Погоди, не убивай. Лучше дай свой рюкзак. Хочу убедиться, что уксус реально работает». С источающим резкий запах уксуса рюкзаком в руках и с бдительным товарищем за спиной я направился к метаморфам. Переглянувшись, они пошли навстречу. Когда расстояние сократилось метров до пяти, поддельные Боков и Ефименко замерли. Решил тоже остановиться, но запах ведь не остановишь. Человеческий облик как по волшебству пропал. Твари упали и начали издавать скрипящие звуки, при этом жутко выгибаясь и быстро принимая истинное обличие. Опасности они теперь не представляют, потому что уксусная кислота превращает их в беззащитных уродцев, не способных навредить даже ребенку. «Все, хватит экспериментов!» — крикнул Саня и выстрелил два раза. Метаморфы, получив по пуле в головы, интерес к жизни теряют так же быстро, как и люди. «Теперь ты готов увидеть самое интересное?» — спросил Саня после того, как убедился в смерти тварей. «То удивительное, от которого челюсть на пол упадет». «Это», — он показал на Бентли, — «была прелюдия. Так, отголосок прошлого. А покажу я тебе сакральное. Кстати, туда можно проехать на машине. Грузим пожидкие и погнали». Поездка на крутой тачке заняла пару минут, а дальше пришлось идти пешком. Саня привел меня, так сказать, в центр подземного завода. Это ясно по строению, половинка сферы диаметром около сотни метров стоит обособленно и имеет вход, арку высотой в 4 метра. Прежде объектов, которые можно было исследовать изнутри, нам не встречалось. Все эти многочисленные кубы, пирамиды, цилиндры не имели хотя бы малейших отверстий. Что внутри, поинтересовался я. Бодров сделал приглашающий жест и сказал. «Войди, сам увидишь». «И это? Фонарь, выключи». Сфера сделана из чего-то тонкого, по ощущениям почти невесомого. Так мне показалось, когда вошел в ее внутреннее пространство. Все пропало вместе с включившимся освещением. Будто кто-то нажал кнопку и засветился сам воздух. «Наверное, так будет, если окажешься внутри включенной газоразрядной лампы, словно сам воздух светится. Пол стены белого цвета. Глазу просто не за что зацепиться. Пустота. Саня, войдя в полусферу, следом спросил. «Видишь датчик движения, Ник?» Я качнул головой. «И я не вижу, а он есть. Что-то же включает освещение, когда сюда заходишь. Феноменально, да? Свет есть, а лампчик нет». пошли в центр покажу одну фиговину в центре полусферы обнаружился первый предмет интерьера из пола бесшумно вылезла белая стойка с темным отверстием в полу саня подойдя к ней без страха сунул руку внутрь секунда и он скривил рожу прорычал жжет гадина такая рука получила свободу а на верхней части стойки загорелись три огонька желтый зеленый и красной первые два моргнув погасли Третий остался гореть. Бесполый голос, лишенный эмоций, будто в голове, заговорил. ДНК принятая и обработана. Донесение информации происходит самым оптимальным методом — считывание информации из ДНК-носителя, ее обработка, а затем использование. Вы, манипулируя вашими же терминами, зоветесь человеческой особью. Имя — Александр.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 Объект, именуемый Александром, не причастен к основе. Попытка установить связь с другими фрагментами корабля. Расчетное время – 1 секунда. Попытка установить связь не удалась. Недостаточно информации. Протокол действия – отказать в доступе объекту Александр. Прерывание контакта с объектом Александр. Новый неизвестный объект может предоставить образец ДНК для сканирования. Если новый объект не понимает данного языка – то есть возможность произнести то же самое на других известных ранее языках. Объект «Александр» — также вы можете посодействовать контакту и объяснить новому объекту алгоритм действий посредством жестов. Часть основы будет благодарна за содействие. Новый объект понимает язык объекта «Александр». Тихо пробормотал я и, уставившись на Саню, спросил. «Друган, а что за херня?» Бодров пожал плечами. «Не знаю, Ермак!» «Думал, ты что-нибудь поймешь. сонь руку, хочется узнать, как эта хрень на твою ДНК отреагирует». Я приблизился к стойке. «Стоит ли делать это при Сане?» «Не стоит, но придется, потому что иначе он не поймет меня. Основа. Загадочная основа. Впервые я слышу о тебе не в воспоминаниях, а в реальности». «Что ж, попытка не пытка. Сдам немного своей ДНК».